Глава тридцать восьмая Попрощавшись с девушками, выхожу из кареты и жду подругу, а теперь мою жрицу. Кирина бросает на спину Тейга взгляд, полный немого страдания, и я беру девушку за руку, тяну за собой, не желая, чтобы она испытывала такую же обездвиживающую боль, как я. Слова Вирга ударили меня, и эта рана будет кровоточить всегда. Лорд считает меня... проклятием. Мы с Кириной усаживаемся в карете Вильера Айсуга. Сам Таглор, сложив руки на животе, дремлет, устроившись на подушках. Мы садимся напротив и тут же теснимся, потому что следом заходит лютан. Лже-жрица испуганно замирает между мной и братом, а я отворачиваюсь к окну. Мы начинаем медленно двигаться, и родные стены Луверина проплывают мимо, причиняя ноющую боль. Я помню, как сбегала из замка через ту дверцу, пробиралась в деревню, чтобы помочь кому-нибудь с прохудившейся крышей или прорехой в полу. Интересно, всё ли в порядке с домиком кузнеца? Надеюсь, отец навестил отца Марейский и укрепил мою магию. Ощущаю тёплое пожатие и вздрагиваю. Кирина смотрит на меня и грустно улыбается, а я понимаю, что плачу. Кусая губы, вновь смотрю на Луверин и прощаюсь с отцом, с сестрой с беззаботным детством и безшабашной юностью. Теперь я Вельера Айсуга и буду заботиться о жителях своей Вельи. Конечно, брат прав. После кончины отца я приму илуверин, но думать об этом сейчас не хочу. Буду тихонько помогать, требуя деревенских молчания. В Айсуге живут ремесленники, но стоит наладить товарный обмен с крестьянами. У меня были идеи на этот счёт, и наступает время воплотить их в жизнь. занять себя делами так, чтобы некогда было думать. Не оставалось сил печалиться, скучать. Под колесами кареты шуршат камни, которых на дороге становится все больше. Карета раскачивается все сильнее, а в темнеющем небе появляются звезды. Кучер спешит пересечь опасный переезд и добраться до ворот Айсуга. Оказаться ночью в горах, опасные пешему и конному, а передвигаться на карете — самоубийство. «Если нас накроет темнота, придется остановиться и ждать до рассвета». Я тревожно смотрю в окно, понимая, что этого не избежать. Когда карета замирает? «Вильер Таглор. Хрипло зовет кучер. Я вижу небольшую пещеру, карета туда не войдет, но мы можем войти и развести костер. Все лучше, чем застрять или рухнуть в пропасть». «А? Просыпается старик». Трет глаза, и хмуро смотрит на черное небо. Выругавшийся, в полголоса недовольно ворчит. А все из-за того, что пришлось задержаться в Ройпине. Теперь застряли до утра. Я зажгу файролы. Хмуро предлагает лютан. Сразу видно, что вы отвыкли ездить по горам, мой друг. Скалится Таглор и указывает взглядом в темноту расселены. В изменчивом магическом свете... Угадить туда ещё проще. Или забыли, как в детстве в тенях от Файрла все видят чудовищ? Я помню. Неожиданно подаёт голосок Кирина. "Разумеется, дитя". Покровительственно улыбается он и заявляет со свойственной Вильером властностью: "Остаёмся до рассвета здесь. Больше я не вестко рисковать не намерен". Я растерянно моргаю, не ожидая подобного высказывания. Мы с Рилььером не то, что близкие, даже знакомые не были. Меня представили Таглору на одном из балов, а после я и сама избегала человека с суровым лицом и острым взглядом. На Скирины отводят в самый угол небольшой пещерки, скорее, небольшое укрытие под каменным навесом, где расположен удобный для сидения камень. Лютан застелил его коврами, которые забрал из кареты. Кучер разводит самый настоящий, не магический огонь. Пламя быстро наполняет воздух теплом. но сгущает темноту за пределами сияющего золотом круга. Кирина пугливо оглядывается и жмется ко мне. Я крепко держу девушку за руку. Мне и самой не нравится здесь. Кажется, что на нас кто-то смотрит, но кроме звезд на небе и улыбающейся пропасти здесь никого быть не может. Вильеры, прошу к костру, приглашает кучер. Мужчина раскладывает на небольшом плоском камне салфетку, а сверху расставляет завязанные в ткань горшочки. Жена собрала мне в дорогу, не побрезгуйте. Мы с Кириной осторожно приближаемся. Я беру краюху белого хлеба, а подруга ограничивается глотком воды. Посматривает в ночное небо так, будто сейчас оттуда на нас кто-то нападёт. Вздыхая и откусывая ароматную мякоть, пусть лучше боится, чем страдает. У меня страх не вытесняет боль. Жаль. Надо было остаться в Роепине. Нервничать лютан, и я недоумённо посматриваю на брата. Вы могли сказать, что мы не успеем до ночи. Во-первых, неторопливо прожевав кусочек веллинового мяса, возражает Таглор. Лорд Тьмы мог передумать и всех нас убить. Мне этот вариант не подходил. Поэтому я воспользовался возможностью убраться по добру по здорову. Во-вторых, он ухмыляется и смотрит мимо Лютана. В этот момент из темноты выныривает тень и кидается на моего брата. Тот успевает выхватить кинжал, но по лезвию пробегает молния, и оружие летит вниз, звенит на камнях. Значит, преступник Вильер. И тут с головы нападающего спадает капюшон. Сартен не веря своим глазам, вскрикиваю я